Тут все другое, дует с полей по монастырский ветерок и несут навстречу ему на полотенцах открытый гроб. Покачивается рисовое лицо с пестрым венчиком на лбу над закрытыми выпуклыми веками. Так несли и ее. На выезде слева от шоссе монастырь времен царя Алексея Михайловича, крепостные всегда закрытые ворота и крепостные стены –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 Тут ворота были раскрыты Настяж, и я увидел главный проспект, ровный, бесконечный. Я не смело снял шляпу и вошел. Как поздно и как немо! Месяц стоял за деревьями уже низко, но все вокруг, насколько хватал глаз, было еще ясно видно. Все пространство этой рощи мертвых Крестов и памятников ее узорно пестрело в прозрачной тени. Ветер стих к предрассветному часу. Светлые и темные пятна, все пестрившие под деревьями, спали. Вдали рощи из за кладбищенской церкви вдруг что-то мелькнуло, избешенной быстротой темным клубком понеслось на меня.